Симон Боливер должен был стать Вашингтоном Южной Америки. Но хотя он тоже победил империю испанскую, ему не удалось создать Соединенные Штаты Южной Америки. Война за независимость не только сплотила бывшие английские колонии, впрочем, Канада и колонии Карибского бассейна остались верны империи, как и многие американцы лоялисты, покинувшие молодую республику. Она направила США по пути к не до сих пор никем процветанию и могуществу. В то же время независимость от Испании оставила Южной Америке в наследство конфликты, бедность и неравенство. Почему капитализм и демократия не смогли пустить корни в Латинской Америке? И почему, когда я спросил коллегу из Гарварда, относится ли Латинская Америка к Западу, он затруднился ответить? Короче говоря, почему Боливер не стал вторым Вашингтоном? Боливор, сын богатого венесуэльского плантатора какао, родился в июле 1783 года. Он остался сиротой, когда ему не было 10 лет, и поступил на военную службу в 14 лет. Боливор учился в Испании и Франции. В Париж он попал в 1804 году, когда всех иностранцев, включая креолов, латиноамериканцев, по причине нехватки продовольствия выслали из Мадрида. В 1807 году Боливр вернулся в Венесуэлу, вдохновленный подвигами Наполеона, слушай четвертую главу и почувствовавший отвращение к испанскому владычеству. Боливр уже мечтал о подобных переменах у себя на родине. Революция в Южной Америке стала вполне случайным ответом на внезапный вакуум власти, возникший в результате нападения Наполеона на Испанию в 1808 году. Два года спустя Боливара отправили в Лондон, чтобы он заручился поддержкой англичан в случае французского нападения на американские колонии Испании. Миссию он провалил, зато встретил Франциско Миранду, давнего сторонника независимости Венесуэлы, и подружился с ним. Вернувшись домой в 1811 году, они провозгласили республику. Первая Венесуэльская республика погибла. Конституция 1811 года предоставила право голоса собственникам, Однако это исключило из политической жизни большую долю населения, чем аналогичные нормы в Северной Америке. В результате неимущие, включая большое число освобожденных рабов, пардо, поддержали роялистов. После того, как роялисты отбили Пуэрто-Кобельо, Боливор разочаровался в Миранде и выдал его испанцам. Перебравшись в Новую Гренаду, Боливор попытался сплотить креолов». Провозгласив Вторую Республику и став диктатором, Боливар повел славную кампанию «Кампана Адмирабле» 1813 год, в ходе которой от роялистов были освобождены Мерида, Богота, Каракас и Трухильо, и которая принесла ему прозвище «Эль Либертадор» — «Освободителя». Его декрет о войне на насмерть 1813 год — отразил растущую жестокость конфликта. Испанцы, которые не будут бороться против тирании, за правое дело, самым энергичным и действенным образом будут считаться врагами и наказываться как предатели родины, то есть беспощадно расстреливаться. Пленных обычно убивали. Однажды казнили сразу 800 человек. Черту Боливер подвел только тогда, когда один из его союзников, по прозвищу Эль Диабло, прислал голову пожилого испанца. Все же, несмотря на террор, Цветное население продолжало переходить на сторону роялистов. Разрушительное землетрясение в Каракасе в марте 1812 года, погубившее около 10 тысяч человек, казалось, подтверждало церковное осуждение движения за независимость. Примечание, часть духовенства поддерживала движение за независимость, особенно в Новой Гренаде, где чувствовалось значительное недовольство испанским налогообложением Южноамериканской Церкви. Со священниками-диссидентами боролась Картахенская инквизиция. Конец примечания. Боливр не сдался. Если природа ополчится против нас, мы будем бороться и с нею, и вынудим ее покориться. Впрочем, самой большой проблемой Боливра стала не природа, а Хосе Томас Бовес. Разношерстную армию этого испанского ренегата составляли Лионеро. Индейцы, беглые рабы, дезертиры — которых добыча интересовала больше свободы. Ряд поражений вынудил Боливера бежать снова на сей раз на Ямайку. Краткое пребывание на Гаити лишь усилило его уверенность в том, что без освобождения венесуэльских рабов не обойтись. Лишь вовлекши в борьбу за независимость и белых, креолов, и чернокожих, Боливер мог надеяться на успех. Теперь он обращался ко всем южноамериканцам, включая цветных — Гэнте де Коллор. Это помогло, по крайней мере, временно. Соблазнившись обещанием политического представительства, в армию Боливера вступило множество пардо. Символ их надежд стал Мануэль Карлос Пиар, сын испанцы и мулатки с Кюрасао, в чьих жилах текла голландская и африканская кровь. То, что Каста, метис Пиар, дослужился дочиной генерал-аншефа, Казалось, подтверждала искренность желания Боливера освободить жителей Южной Америки, независимо от цвета их кожи. Тем временем в Испании идея возвращения колоний находила все меньше сторонников. В 1820 году в Кадисе восстали 14 тысяч солдат, которых должны были отправить повторно колонизировать Америку. Это стало ударом для испанского главнокомандующего Пабло Марильо, которому досталась неблагодарная задача удерживать империю от распада. Удача улыбнулась Боливару, но предстояло еще много битв. Боливар искал помощи за границей и, как это неудивительно, нашел ее в Великобритании. Странно было встретить фамилии Браун, Макгрегор, Фергюсон, не говоря уже об О'Коннере, О'Лире и Робертсоне, на памятнике отцам-основателям Венесуэлы в центре Каракаса. Однако в 1810-1825 годах множество англичан и ирландцев действительно сражалось и погибало за свободу Латинской Америки. Около 7 тысяч английских и ирландских добровольцев помогали освободить Южную Америку от испанского владычества. Среди них были и ветераны войн с Наполеоном, заскучавшие после Ватерлоу, однако две трети прежде не держали в руках оружия. Некоторых из них, несомненно, вдохновлял идеал Боливара – Свободная и единая Южная Америка. После 1815 года воздух был пропитан свободой, и многие идеалисты, самый известный Байрон, бросились на помощь грекам, восставшим против турецкого владычества. Но большинство волонтеров, как и английских колонистов, ехавших в Северную Америку, в Венесуэлу, привела надежда на землю, обещанную за военную службу. Хаберис Милитарес. Среди них оказался молодой капитан — Томас Ферриер из Манчестера, воевавший в британском легионе Боливара. Первое, что увидел Ферриер в новой боливарианской Америке, был город Ангастура, родина горькой настойки, на неприветливых берегах Оренока, база Боливара. Примечание «Горькая настойка Ангастура» была изобретена немецким врачом Иоганном Готлебом Беньямином Зигертом, служившим в армии Боливара. В 1824 году Зигерт стал производить концентрат, рецепт которого до сих пор держится в секрете. Коктейль «Писко Сауэр» без пары капель настойки Зигерта не достоин своего имени. Конец примечания. Четыре года Ферриер и его соратники сражались от Атлантического до Тихого океана. В августе 1819 года, после битвы при Бояке, они помогли взять Тунью и Боготу, там Боливер провозгласил республику Колумбию. Затем они повернули в Венесуэлу и 24 июня 1821 года достигли города Карабобо, к югу от Пуэрто-Каберио. Это должно было стать решающим сражением венесуальской кампании Боливера. Там около шести с половиной тысячи республиканцев столкнулись с пятью тысячами испанских лоялистов. Если бы Боливр победил, то дорога на Каракас была бы открыта. Боливр приказал ферреру и шестисот его солдатам обойти с фланга испанцев, окопавшихся на господствующей высоте. Отряд, двигаясь по врагам, сумел скрытно приблизиться, но как только испанцы его обнаружили, они открыли огонь по меньшей мере из трех тысяч ружей и двух орудий. Ферейер напрасно ждал подкрепления. Наконец был отдан приказ атаковать. Последовавшая штыковая атака стала одним из величайших подвигов, которые видела Южная Америка. Согласно одному свидетельству, то была задача, которая потребовала не только выдающейся отваги, но и исполинской выносливости и бульдожьей хватки. К тому времени, когда были захвачены испанские позиции, Ферейера смертельно ранили. Боливр назвал англичан — «Сальвадорес де ми патриа, спасители моей родины». Боливер стал хозяином Великой Колумбии. Новые Гранады, Венесуэлы и Кито, современный Эквадор. Хосе де Сан-Мартин, освободитель Аргентины и Чили, уступил ему политическое лидерство. К апрелю 1825 года солдаты де Сан-Мартина изгнали из Перу последних испанцев. верхняя Перу в честь Боливера назвали Боливией. Следующим шагом должно было стать образование конфедерации Великой Колумбии, Перу и Боливии. Почему Боливару не удалось сделать Великую Колумбию ядром Соединенных Штатов Латинской Америки? Поверхностный ответ можно найти в его стремлении к централизации власти и в сопротивлении региональных каудильо, заполнявших вакуум власти после ухода испанцев, но при этом остаются без рассмотрения три вопроса. Прежде всего, у жителей Южной Америки почти не было опыта демократического принятия решений, в отличие от североамериканцев, с их колониальными ассамблеями. Власть была сконцентрирована в руках уроженцев Испании, Пененсуларес, боливар отметил в 1815 году. «Мы не индейцы и не европейцы, а особая раса, стоящая между законными владельцами этой страны и испанскими узурпаторами». Мы были отстранены от науки об управлении и руководстве государством. Мы не были ни вице-королями, ни губернаторами, кроме редчайших случаев. Редко, когда были архиепископами и епископами, вовсе никогда дипломатами. Если мы были военными, то лишь подчинялись, а как дворяне не имели королевских привилегий. Короче говоря, мы не были ни судьями, ни финансистами, редко торговцами. Боливара – жила фракционная борьба, которую он наблюдал в криольских ассамблеях Новой Гренады. В Картахенском манифесте 1812 год он с презрением писал о системе, осужденной всем разумным миром за слабость и неэффективность, а неправильно понятой гуманности и слепоте благонамеренных мечтателей, возводивших в стремлении к политическому совершенству целые республики в облаках, твердо полагаясь на совершенство рода человеческого. Боливар не признал и ценности эксперимента Первой Республики с ее федеральной формой государственного устройства, принятой согласно непомерно раздутым требованиям прав человека. Эта форма правления предоставляет человеку возможность управлять самим собой, подрывает основы общественного договора и ввергает нации в анархию. Ко времени второго своего изгнания на Ямайку он пришел к убеждению – что институты всецело представленные не подходят для нашего характера обычаев и знаний. За два года до битвы при Карабобо Боливер обратился к сформированному в Ангастуре Конгрессу в подобном духе. Хотя этот народ, США, и является редким образцом политических добродетелей и моральных достоинств, свобода его вскормила, свобода его воспитала. Он дышит чистой свободой, и в целом, хотя и со многими оговорками, я скажу, что сей народ единственный в своем роде, о чем свидетельствует и история человечества. Тем не менее, это чудо, повторяю, чтобы столь слабая и громоздкая система, как Федерация, могла оставаться североамериканской системой правления в таких сложных и деликатных обстоятельствах, каковы имели место в недавнем прошлом». С его точки зрения Конституция США предполагала Республику Святых. Как бы там ни было, говоря о такой системе правления, применительно к американскому народу, к Южной Америке, хочу подчеркнуть, что я весьма далек от мысли сочетать положение и природу обоих государств, столь отличающихся друг от друга, англо-американского и американо-испанского. Таким образом, Боливр мечтал не о демократии, а о диктатуре, И не о федерализме, а об унитаризме. Он писал в Картахенском манифесте. Наши сограждане еще не способны самостоятельно и широко пользоваться своими правами, потому что у них нет политических добродетелей, свойственных подлинному республиканцу. Добродетелей, которые невозможно приобрести под властью абсолютидских правительств, отрицающих права и обязанности гражданина. Проект Конституции 1826 года, подготовленный Боливаром, кроме прочего, предусматривавший учреждения трехпалатного законодательного органа, содержал положение об избрании пожизненного президента с правом назначения преемника. Боливар объявил «Я до мозга костей убежден, что Америкой можно управлять только с помощью дееспособного деспотизма. Мы не можем позволить себе ставить законы выше вождей и принципы выше людей». Его органический декрет о диктатуре 1828 год ясно дал понять, что в Боливарианской Южной Америке ни место ни демократии собственников, ни верховенству права. Вторая проблема заключалась в неравном распределении собственности. Семья самого Боливара владела пятью большими поместьями, занимавшими более 120 тысяч акров. В Венесуэле после провозглашения независимости почти вся земля принадлежала креольской элите, насчитывающей всего 10 тысяч человек. 1,1% населения. Контраст с США в этом отношении разителен. Там после войны за независимость приобрести землю стало еще легче благодаря правительственным кредитам, согласно актам 1787-1804 годов а также актом о преимущественном праве покупки земель, 1841, узаконил скваторство. И о земельных наделах, Гомстедах, 1861, сделал землю в пограничных областях, доступной для занятия небольшими участками». В Латинской Америке ничего подобного не произошло из-за противодействия групп, заинтересованных в сохранении крупных земельных владений в сельской местности и дешевого труда в перенаселенных прибрежных городах. Например, в Мексике в 1878-1908 годах более одной десятой территории страны было передано в виде больших участков компаниям по освоению земель. В 1910 году, накануне Мексиканской революции, лишь 2,4% глав домохозяйств в сельских районах вообще имели землю. Нормы земельной собственности в Аргентине были выше, от 10% в Лаопампе до 35% в Чубуте, но не приближались к показателям Северной Америки. В сельских районах США в 1900 году землей владело почти 75%. Следует подчеркнуть, что высокие показатели были характерны не только для США. В Канаде норма земельной собственности была еще выше – 87%. Сходные показатели были достигнуты в Австралии, Новой Зеландии и даже в английских колониях в Африке. Это подтверждает, что идея широкого распространения собственности на Землю для белых не была прерогативой североамериканцев. И по сей день это одно из самых заметных различий между Северной и Южной Америкой. В Перу в 1958 году всего 2% землевладельцев владели 69% пахотной земли, а 83% владели всего 6% земли, и их наделы составляли не более 12 акров. Таким образом, для англичан, вызвавшихся драться за Боливара в надежде на хаберес, милитарес, все закончилось разочарованием. Из семи тысяч добровольцев, поехавших в Венесуэлу, в живых осталось полтысячи. Три тысячи погибло в бою или от болезней, остальные отправились домой ни с чем. Третья трудность, тесно связанная с предыдущей, состояла в том, что степень расовой разобщенности в Южной Америке была гораздо выше. Креолы, такие как Боливор, ненавидели Пенинсуларес, что было гораздо хуже вражды между патриотами и красными мундирами в Массачусетсе. Но и чувства пардо и рабов к были отнюдь недружественными. Обращение Боливара к чернокожим не было обусловлено его верой в расовое равенство. То был просто вопрос политической целесообразности. Когда Боливар заподозрил пиара в желании сплотить своих товарищей каста против белых, того арестовали и судили за дезертирство, неповиновение и заговор. 15 октября 1817 года пиара расстреляли у стены собора в Ангастуре, и эти выстрелы были слышны в кабинете Боливара. Вообще, Боливар не был заинтересован в предоставлении политических прав местному населению. Конституционное требование о том, чтобы избиратели владели грамотой, фактически исключило их из состава политической нации. Чтобы понять, почему расовое разделение было более сложным в Южной Америке, важно оценить различия, проявившиеся ко времени революции Боливара. В 1650 году индейцы составляли около 80% населения из Северной и Южной Америки, включая Бразилию. Однако к 1825 году пропорции стали радикально различаться. В Испанской Америке аборигенные народы составляли 59% населения. В Бразилии их доля достигала 21%, а в Северной Америке оно было ниже 4%. Уже началась массовая эмиграция из Европы в США и Канаду, а лишение индейских народов их земель относительно легко было достигнуто с помощью силы. В Испанской Америке индейцев было не только больше. В отсутствии заметной миграции они стали необходимы для «энкомьянды», Кроме того, как мы увидим, воз африканских рабов имел весьма различные демографические последствия в различных европейских поселениях. Таким образом, в итоге южноамериканское единство, задуманное Боливаром, оказалось невозможным. После восстаний в Новой Гранаде, Венесуэле и Эквадоре предложение о создании конфедерации было отвергнуто, да и сама Великая Колумбия распалась, когда из нее вышли Венесуэла и Эквадор. Победителем стал прежний союзник Боливара, диктатор Хосе-Антонио Паэс, сторонник венесуэльского национального государства. В декабре 1830 года Боливар, за месяц до смерти, он умер от туберкулеза, сложил с себя полномочия президента и главнокомандующего и впал в отчаяние. «Я правил 20 лет и за это время уверился в нескольких вещах. Южной Америкой невозможно управлять. Те, кто служил революции, пахали море». Единственное, что можно сделать в Америке, это бежать из нее. Эти страны, безусловно, попадут в руки безудержной толпы, чтобы потом перейти во власть мелких тиранов всех цветов и рас, пожираемых чистолюбием и гибнущих от руки убийц. Европейцы, наверное, даже не посчитают достойным завоевать нас. Если бы мир мог вернуться в состояние первозданного хаоса, то он соответствовал бы тому, что теперь происходит в Америке. Это очень точный прогноз событий следующего века и вообще половины латиноамериканской истории. Только что ставшие независимыми государства начали свое существование без традиции представительного правления, с глубоко неравным распределением земли и с межрасовой враждой, тесно связанной с экономическим неравенством. Результатом явилась чехарда революции, контрреволюций. Неимущие боролись за то, чтобы получить на несколько акров больше – а элиты цеплялись за свои гасиенды. Демократические эксперименты вновь и вновь терпели неудачу, поскольку при первом намеке на экспроприацию элиты облачились в мундир каудилью чтобы при помощи насилия восстановить статус-кво. Это плохой рецепт для экономического роста. Не случайно президент Венесуэлы, команданта Чавес, желает казаться современным «боливаром», И так уважает освободителя, что в 2010 году даже вскрыл могилу своего кумира, чтобы пообщаться с его духом в свете софитов. Примечание. Чавес умер в марте 2013 года. Действующий президент Николас Мадуро. Прежде занимавший посты вице-президента и министра иностранных дел. Конец примечания. Бывший солдат, поклонник политического театра Чавес любит разглагольствовать о боливерианской революции. В Каракасе вы повсюду увидите на плакатах и муралях длинное с бакенбардами лицо Боливара, часто по соседству с широким лицом самого Чавеса. Его режим псевдодемократический. Полиция и СМИ используются против политических противников, а доходы от продажи нефти идут на подкуп масс в виде субсидирования импорта и подачек. Имущественные права, столь важные для правовой и политической системы США, нарушаются – Чавес национализирует частные предприятия, от цементных заводов до телеканалов и банков. И подобно мелкотравчатым диктаторам, которых много знает латиноамериканская история, Чавес насмехается над верховенством права, по своей прихоти изменяя Конституцию. Впервые это произошло в 1999 году, вскоре после его победы на выборах. В последний раз в 2009 году, тогда он обеспечил себе пожизненное президентство. Ничто не иллюстрирует разницу между двумя американскими революциями лучше, чем следующий факт. У США одна конституция, изменяемая, но неизменная, а у Венесуэлы их пока было 26. Лишь у Доминиканской республики было больше конституций — 32. Гаити и Эквадор занимают в этом рейтинге третью, 24 конституции, и четвертую строки — 20 конституций. В отличие от США, где Конституция призвана укрепить правительство законов, а не людей, в Латинской Америке конституции служат инструментами низвержения верховенства права. Но успех английской модели колонизации в Северной Америке не является безоговорочным. Следует признать, что в одном отношении она не сумела превзойти Латинскую Америку. Война за независимость США привела к ужесточению сегрегации – Американская Конституция при всех ее достоинствах закрепила это разделение, признав законность рабства. Таков первородный грех новой республики. На ступенях старой биржи в Чарлстоне, где была зачитана Декларация независимости, торговали рабами до 1808 года, благодаря части 9 статьи 1 Конституции США – И представительство Южной Каролины в Конгрессе было определено согласно правилу, что раб эквивалентен трём пятым свободного человека. Как разрешить этот парадокс, лежащий в основе западной цивилизации? Самая успешная революция, когда-либо совершённая во имя свободы, была подготовлена в значительной мере рабовладельцами, в то время как аболиционистское движение набирало силу по обе стороны Атлантики. «Судьба Гаула». Вот рассказ о двух кораблях, доставивших в Америку совсем других пассажиров. Отправной точкой обоих был островок Горе в Сенегале. Первый корабль взял курс на Баию, в северную Бразилию, а второй — на Чарлстон, в Южную Каролину. Оба везли рабов-африканцев. Крошечную долю из восьми миллионов людей, не по доброй воле пересекших Атлантику, в 1450-м, в 1820 годах. Почти две трети тех, кто приехал в Северную и Южную Америку, в 1500-1760 годах были невольниками. До 1580 года рабы составляли одну пятую иммигрантов, в 1700-1760 годах до трех четвертей. На первый взгляд рабство было одним из немногих институтов, которые имелись и в Северной, и в Южной Америке. Владельцы табачных плантаций на юге США и бразильских «Энжинью» — сахарных заводов, пришли к одинаковому решению. Как только стало ясно, что труд невольников обходится дешевле, а требовать от них можно большего, чем от закатрактованных европейцев в Северной Америке и индейцев в Южной, они положились на импорт рабочей силы из Африки. Работорговцам за океаном, королю Дагоме и всем остальным, стоявшим ниже на иерархической лестнице, было в общем безразлично, с кем иметь дело – с англичанами, португальцами или с арабами, своими давними партнерами. Транссахарская работорговля шла уже во втором веке. В 1500 году в Бенине португальцы нашли невольничьи рынки. С точки зрения африканца, посаженного под замок в горе – кажется, не имело большого значения, куда его повезут – в Северную или Южную Америку. Вероятность его гибели на корабле 16 – 16% рабов не выносило, тягот пути – была примерно одинаковой. Однако положение невольников в колониях Нового Света различалось. Рабство с древности, являвшееся неотъемлемой частью средиземноморской экономики, возродилось в эпоху крестовых походов, а в Англии оно по существу исчезло. Крепостное состояние «Виленеч» ушло из общего права в то время, когда португальцы прокладывали маршрут от западноафриканских невольничьих рынков до Средиземноморья и устраивали сахарные плантации на Мадейре 1455 и Сан-Томе в Гивенейском заливе 1500 годы. Первые рабы африканцы попали в Бразилию уже в 1538 году. На территории будущих США не было ни одного африканца до 1619 года. Тогда англичане захватили испанское судно, шедшее в Веракрус, и забрали в качестве трофея 350 рабов. Невольников привезли в Джеймстаун. В Северной Америке не было сахарных плантаций, вроде Энжинью, Баи и Пернамбуку, где условия, несомненно, были самыми тяжелыми из-за невероятно трудоемкой доиндустриальной технологии. Примечание – Каждый этап: рубка тростника, его транспортировка, размалывание, вываривание, высушивание требовал большого физического труда и не допускал задержек. Конец примечания. Золотые рудники южной Бразилии в минас Жарайсе и других местах или кофейные плантации начала 19 века были не намного приятней. В Бразилию попало гораздо больше африканцев, чем на юг США. Страна, уже в 1600 году производившая почти 16 тысяч тонн сахара, быстро обошла страны Карибского бассейна и стала мировым лидером сахарного производства. Санто-Доминго и Куба достигли сопоставимого уровня значительно позднее – И долгие годы, несмотря на диверсификацию бразильской экономики, производство сахара, добыча полезных ископаемых, выращивание кофе, производство основных предметов потребления, работорговля, а не свободная миграция, оставалось главным источником рабочей силы. Рабский труд применялся почти во всех отраслях экономики. Для Бразилии рабство имело такое значение, что к 1825 году африканцы и их потомки составляли 56% населения. В испанских колониях – 22%, в Северной Америке – 17%. После ликвидации рабства в англоязычных странах оно сохранилось в Бразилии. И в 1808-1888 годах в страну ввезли более 1 миллиона рабов, вопреки англо-бразильскому договору 1826 года, который, как предполагалось, положит конец работорговли. К 50-м годам XIX -го века, когда ВМФ Великобритании начал серьезно мешать торговле невольниками, рабов в Бразилии стало вдвое больше, чем в 1793 году. Участь рабов в предреволюционной Латинской Америке была не всегда плачевной. Власти и церковь могли вмешаться и вмешивались, чтобы облегчить участь рабов. Подобно тому, как они могли ограничить и другие имущественные права, Позиция католической церкви состояла в том, что рабство было необходимым злом. Приходилось учитывать, что душа есть и у африканцев. Рабам было легче получить свободу на латиноамериканских плантациях, чем в Виргинии. В Баии рабы сами оплачивали половину всех освобождений. К 1872 году три четверти афроамериканцев и мулатов в Бразилии стали свободными. На Кубе и в Мексике раб мог даже узнать свою цену и купить свободу в рассрочку. Считалось также, что в Бразилии у рабов больше выходных, воскресенье а также дни чевствования 35 святых, чем в английских колониях в Вест-Индии. Начиная с Бразилии, в Латинской Америке стало нормой предоставление рабам земельных участков. Было бы ошибкой представлять ситуацию в розовом свете. Когда темпы экспорта быстро росли, некоторые бразильские сахарные плантации функционировали 20 часов в сутки, 7 дней в неделю, и непосильный труд буквально сводил рабов в могилу. Некий бразильский плантатор однажды заявил, что, покупая раба, он рассчитывал использовать его год, немногие жили дольше, и выжил из того столько, что не просто возместило первоначальные инвестиции, но и принесло хорошую прибыль. Плантаторы в Бразилии, как и на островах Карибского моря, жили в постоянном страхе перед восстаниями рабов и полагались на жестокость, чтобы поддерживать дисциплину. Обычным наказанием на некоторых бразильских плантациях был новинас, девятидневное бичевание с обработкой ран солью и мочой. В Минос-Жерайсе еще в XVIII веке вполне обыкновенным было выставление на обочинах отрубленных голов беглых невольников. Средняя продолжительность жизни бразильского раба в 50-е годы XIX века составляла 23 года. Рабу нужно было выдержать на плантации 5 лет, чтобы его хозяин получил сумму, вдвое превышающую первоначальные инвестиции. С другой стороны, в Бразилии рабы могли вступать в брак. Согласно английскому и голландскому законодательству, невольники этого права не имели. К тому же португальские и испанские законы, регулировавшие положение рабов, со временем смягчались. Североамериканские рабовладельцы чувствовали себя вправе обходиться со своим имуществом так, как считали нужным, вне зависимости от того, было ли это имущество землей или людьми. Поскольку число рабов росло, к 1760 году невольники составляли почти треть населения Британской Америки. Власти – жестко разграничили статус белых сервентов, обычно заключавших контракт на 5-6 лет, и статус чернокожих невольников, поступавших в пожизненное услужение. Закон Мэрилэнда 1663 года определял, все негры или другие рабы должны служить дуранте-вейтея, пожизненно, и все дети, родившиеся от любого негра или другого раба, будут рабами, как были их отцы». Со временем североамериканские законы о рабстве лишь ужесточались. Закон Виргинии 1669 года не считал уголовно наказуемым деянием убийства хозяином своего раба. Закон Южной Каролины 1726 года определял, что рабы являются имуществом, позднее личным имуществом. Бичевание не только поощрялось, но и было предусмотрено законодательством. Положение рабов стало настолько плачевным, что невольники из Каролины, решившиеся на побег, отправлялись в испанскую Флориду, губернатор даже предоставил им автономию при условии принятия католичества. Этот удивительный поворот, рабовладение, как мы видели, в самой Англии давно исчезло, показывает, как европейские институты легко видоизменялись, будучи пересаженными в американскую почву, Некий виргинский магистрат точно уловил противоречие лежащее в основе особенного института рабства. Рабы — не только собственность, но также и разумные существа, и поэтому могут рассчитывать на гуманность суда, когда тот не попирает имущественные права. Работорговцы подставили себя под удар аболиционистов лишь тогда, когда переступили черту. В 1782 году капитан ливерпульского судна «Зонг» Из-за нехватки питьевой воды утопил в море 133 живых скованных невольников. Примечательно, что прежде чем Олауда Эквиано привлек внимание аблициониста Гренвиля Шарпа к сути произошедшего на зонге, работорговцев преследовали по суду лишь за мошенничество со страховкой. Особенно поразительное различие между Северной и Южной Америкой состояло в отношении к смешению рас — В Северной Америке межрасовые браки были табу. Латинская Америка сразу приняла как данность и смешанные браки, и рожденных в них детей, метисов, мулатов, самбо и так далее. Сам Писаро женился на ингской женщине, Иннес Вайлас Юпанки, и та родила ему дочь, Франсиску. К 1811 году полукровки составляли более трети населения испанских колоний в Америке – то есть их было столько же, сколько аборигенов и больше, чем креолов чисто испанского происхождения, менее одной пятой. В 18 веке в Бразилии мулаты составляли 6% рабочих на плантациях, это были преимущественно африканцы, и около одной пятой ремесленников и управляющих. Они составляли низший класс в Португальской империи. В Соединенных Штатах, напротив, Власти всерьез пытались воспрепятствовать межрасовым бракам или, по крайней мере, отрицали их законность. Это было отчасти практическим следствием другого различия. Англичан, ехавших в Америку, нередко сопровождали женщины с Британских островов, а испанские и португальские мужчины-колонисты ехали за океан в основном одинокими. Среди 15 тысяч имен в каталогу «De Passieros a Indias» Списки испанцев, перебравшихся в новый свет в 1509-1559 годах, всего 10% женские. Результат не нетрудно предсказать. Группа ученых во главе с Андре Руисом Ленаресом изучила митохондриальную ДНК представителей 13 латиноамериканских популяций метисов в семи странах от Чили до Мексики. В Латинской Америке европейцы брали в жены индианок и африканок. Исследование в Медельине, Колумбия, где население считается чисто испанским, это подтверждают. В одном образце Y-хромосома, наследуемая только по отцовской линии, оказалась примерно на 94% европейской, на 5% африканской и всего на 1% индейской тогда как митохондриальная ДНК, унаследованная от матери, оказалась на 90% индейской, на 8% африканской и на 2% европейской. Нельзя сказать, что в Северной Америке смешения раз не было. Томас Джефферсон – лишь самый известный американец, который прижил детей со своей рабыней. В Британской Америке к концу колониальной эпохи насчитывалось около 60 тысяч мулатов – Сегодня от пятой части до четверти ДНК большинства афроамериканцев имеет европейское происхождение. При этом модель, укоренившаяся в колониальный период, была в сущности бинарной. Человек даже с каплей афроамериканской крови с единственным чернокожим дедом или бабкой считался в Виргинии чернокожим, независимо от того, насколько светла его кожа или европеоидны черты лица». Межрасовый брак в Виргинии считался преступлением уже с 1630 года и в 1662 году был юридически запрещен. Колония Мэриленд приняла подобный закон годом ранее. Век спустя после основания США не менее чем в 38 штатах были запрещены межрасовые браки. Даже в 1915 году в 28 штатах сохранялся этот запрет, а 10 из этих штатов зашли настолько далеко, что сделали его конституционным положением. В декабре 1912 года была даже предпринята попытка исправить Конституцию США так, чтобы навсегда воспрепятствовать межрасовым бракам. Поэтому пункт назначения «Северная или Южная Америка» для африканцев-невольников был все же важен. В Латинской Америке они оказывались в плавильном котле. У раба-мужчины появлялся шанс получить свободу, если он переживет первые несколько лет тяжелого труда, а рабыня вполне могла родить ребенка смешанной крови кровью. Увезенные в США невольники попадали в общество, где различие между белыми и черными определялось и поддерживалось гораздо строже. Как мы видели, именно Джон Лок сделал частную собственность основанием политической жизни в Каролине, Но он имел в виду не только земельную собственность. Статья 110 его основных законов гласила, каждый свободный гражданин Каролины приобретает неограниченные полномочия по распоряжению своими негритянскими рабами, какого бы вероисповедания они ни были. Для Лока рабовладение было частью колониального проекта. Невольники не могли быть ни землевладельцами, ни избирателями. В дальнейшем законодатель стремился следовать этому принципу, Параграф 10 Кодекса Южной Каролины о рабах, 1740 год, наделял любого белого правом задерживать и пытать раба, обнаруженного вне дома или плантации, и не сопровождавшего другого белого. Параграф 36 запрещал рабам покидать плантацию, особенно вечером в субботу, в воскресенье и по праздничным дням. Нарушители могли быть подвергнуты умеренной порке. Параграф 45 запрещал белым учить рабов читать и писать. Последствия в некоторых районах США заметны и сегодня. Побережье Галла простирается от острова Сэнди, Южная Каролина, до острова Амелия, Флорида. У людей, живущих здесь, собственный язык, кухня и музыка. Некоторые антропологи полагают, что Галла — это искаженная Ангола, откуда, возможно, происходят предки этих людей. Это вполне вероятно. С середины XVII века до 44% рабов прибыло в Америку из африканского региона, называемого тогда Анголой. Современная Ангола плюс область между Камеруном и Северным берегом реки Конго. Треть рабов, прошедших через Чарлстон, привезли из Анголы. Большинство из них происходили из племени Мбунду на территории государства Ндонго. Титул правителя Нгола дал название современной стране. Они рассеялись от Бразилии до Багамских островов и Каролины. Тот факт, что и сейчас в Южной Каролине жива память о Банголе, в том числе в виде следов языка Кимбунду, очень примечателен. Люди, живущие здесь, происходят непосредственно от африканцев, их генофонд почти не разбавлен. Сохранение культуры Галла свидетельствует об устойчивости расовой дискриминации в таких штатах, как Южная Каролина, У ангольцев в Южной Америке было гораздо больше шансов избежать ужасов рабства. Иногда бежали в буквальном смысле, как беглецы из Пернамбуку, основавшие глубоко в джунглях нынешнего бразильского штата Алагоас, Республику, Киламбу, Палмарис. В лучшие времена население этого небольшого государства с избираемым вождем превышало 10 тысяч человек. Основанное в самом начале 17 века, образование португальцы сумели разгромить лишь в 1694 году. Судьба Гала Джека Причарда, раба, планировавшего в 1822 году восстание против Бакра, белых, в Чарлстоне, сложилась иначе. Причарда повесили. Как ни странно, страна свободных людей стала почти для одной пятой своего населения страной вечных невольников. К северу от Рио-Гранде рабское состояние стало наследственным. Эта аномалия, рабство в обществе, полагающем себя свободным, могла быть устранена лишь после войны между южными штатами, защищающими рабство, и северными, борющимися с рабовладением. Возможно, военная поддержка англичанами конфедерации привела бы ее к победе над США, однако этот поворот событий всегда был почти невероятен. Хотя гражданская война покончила с рабством, многие американцы еще более века считали, что обязаны процветанием своей страны, барьеру между белыми и черными. Уже в 20-х годах XIX -го века Эдвард Эверетт написал в североамериканском ревью «Мы не имеем ничего общего с Южной Америкой, мы разного происхождения». Никакие договоры между нами, никакие посланники, которых мы могли бы отправить к ним, никакие деньги, которые мы могли бы им одолжить, не превратят их, боливаров, в Вашингтонов. Белые расисты следующего поколения видели в сегрегации основную причину того, что США процветают, а чистокровные народы Латинской Америки прозябают в нищете, а в некоторых случаях еще и заражены коммунизмом. Выдвинув лозунг «Сегрегация сейчас, сегрегация завтра, сегрегация навсегда», алабамский губернатор Джордж Уоллес представил расовую обособленность ключом к истории успеха Америки. В 1963 году в инаугурационной речи Уоллес заявил «Этой нации предначертано стать не единым целым, а союзом многих». Именно здесь кроется причина того, почему наши свободолюбивые предки основали Штаты и разделили между ними права и полномочия, чтобы никакая центральная власть не завладела контролем над всем государством. Тоже предначертано относительно рас. У каждой расы в определенных рамках есть свобода преподавать, учить, развиваться, просить и получать надлежащую помощь от других изолированных расовых групп – Это и есть великая свобода с точки зрения отцов-основателей Америки. Но если мы сольемся в единое целое, как проповедуют коммунистические философы, наше благополучие, свобода развития уйдут навсегда. Мы превратимся в общество полукровок с единым всемогущим правительством». Уоллес не был уж вовсе неубедительным. На президентских выборах 1968 года за него проголосовало 10 миллионов американцев, 13,5%. И все же думать, будто своим успехом США обязаны сегрегации глупо. Неверно, как Уоллес, считать, будто США наслаждаются покоем и достатком, в отличие от Венесуэлы или Бразилии, благодаря запрету смешанных браков и целому ряду других межрасовых барьеров, разъединивших белых и чернокожих, Дома, в больницах, школах, колледжах, на работе, в парках, бассейнах, в ресторанах и даже на кладбищах. Северная Америка стала богаче Южной потому и исключительно потому, что английская модель, предполагавшая наличие широкого слоя частных собственников, а также демократию, работала лучшей испанской модели, подразумевавшей авторитаризм и концентрацию богатства в руках немногих. Рабство и сегрегация вовсе не были необходимы для успеха Америки. Напротив, они явились помехами для развития и последствия еще дают о себе знать в социальных проблемах, которые сейчас терзают многие афроамериканские общины. Подростковой беременности, отставании в образовании, злоупотребление наркотиками и непропорционально высоких шансах оказаться за решеткой. Нынешний президент США – человек, рожденный белой матерью от чернокожего отца. Во времена Боливара его назвали бы «Каста», Даже на выборах в Виргинии он обошел прославленного ветерана войны шотландско-ирландского происхождения. Это казалось фантастикой еще 30 лет назад, когда я впервые посетил американский юг. Сейчас мало кто помнит, что до 1967 года в 16 американских штатах действовали законы, запрещающие межрасовые браки, и лишь Верховный суд, вынося решение по делу супруги Лавинк, против штата Виргиния 1967 год, признал, что в Соединенных Штатах запрет межрасового брака неконституционен. При этом в Конституции штата Теннесси соответствующая статья сохранялась до марта 1978 года, а штата Миссисипи до декабря 1987 года. С тех пор межрасовые отношения в Америке сильно изменились. В то же время люди на улицах многих североамериканских городов все сильнее напоминают южноамериканцев. Интенсивная миграция из Латинской Америки, особенно из Мексики, означает, что через 40 лет не белые американцы вероятно окажутся в меньшинстве. К тому времени США могут фактически, если не юридически, стать двуязычными. Американская перепись выделяет четыре расовых категории – Чернокожие, белые, коренные американцы и азиаты, либо выходцы с островов Тихого океана. Если исходить из этой классификации, то один из 20 детей в США имеет смешанное происхождение. Число смешанных пар в 1990-2000 годах увеличилось в четверо, примерно до полутора миллиона. Поэтому избрание в 2008 году Барака Обамы на президентский пост не кажется совсем невероятным. Одна из наиболее быстро развивающихся стран мира, пестрая Бразилия, ключом к ее успеху, бразильское общество до сих пор одно из самых неравных, стали давно назревшие реформы, направленные на предоставление значительной доли населения возможности обзавестись собственностью и делать деньги. После более чем вековой опоры на протекционизм, импортозамещение и вмешательство государства в иных формах Большая часть стран Латинской Америки, за исключением, к сожалению, Венесуэлы, с 80-х годов добилась экономического подъема благодаря приватизации, зарубежным инвестициям и ориентации на экспорт. Дни, когда экономика региона колебалась между гиперинфляцией и дефолтом, кажется, уходят. В 1950 году ВВП Южной Америки составлял менее 1,5 американского. Сегодня он приближается к 3 Сейчас... Спустя 500 лет с начала завоевания и колонизации разрыв между бывшей Британской и Латинской Америкой сокращается. В западном полушарии складывается американская цивилизация, своего рода запоздалое осуществление панамериканской мечты Боливара. Теперь, чтобы понять, как расовый вопрос приобрел такую остроту, нам следует обратиться к Африке как объекту европейской колониальной экспансии, В речи, с цитирования которой я начал эту главу, Черчилль, его собственная карьера началась в Судане и Южной Африке, задавал главный для строителей империи вопрос, почему принципы, сформировавшие свободную, правовую, толерантную цивилизацию британских островов и британской империи, не могут считаться пригодными для организации этого беспокойного мира. Цивилизация, как он ее понимал, укоренилась в Северной Америке, В США и в ее областях, оставшихся под властью англичан, она расцвела даже в засушливой Австралии. Но почему не в Африке? В Америке четыре европейские державы пытались экспортировать свою культуру. Пять, если считать голландские Суринамы, Новый Амстердам, ныне Нью-Йорк. Шесть – шведский Сан-Бартолеми. Семь – датские Виргинские острова. Восемь – русские поселения на Аляске и в Калифорнии. В африканской гонке участвовало еще больше держав, и сильнейшим конкурентом в Великобритании оказалась страна, которую прежде та успешно обошла в Америке — Франция.